Глава 90. Я села на кровати, огорошенная и растерянная. Радость начинала просыпаться во мне, но пережитое потрясение было настолько велико, что я не верила, что все закончилось, и я свободна. «Но вы спасли крестьяна, а я обещала», — неуклюже напомнила я, будто была крайне заинтересована в том, чтобы он согласился. «Продолжаете настаивать на нашем совместном проживании?» — усмехнулся он. «Нет, что вы!» Я даже подалась назад и свалилась на пол, ойкнула, подскочила и, обернувшись простынёй, села на кровать. «Не ушиблись?» – спросил он с наигранным беспокойством. «Нет, не волнуйтесь». Я не успевала реагировать на его насмешки, хоть было ясно, что ему нравится беззлобно подтрунивать, раз уж выдался такой случай. Гарри поднялся и начал одеваться. Я поспешно отвернулась. Если вчера я позволила себе смотреть на него, то лишь потому, что мне было необходимо привыкнуть к его телу. Но сегодня ситуация изменилась. Негоже замужней женщине находиться в спальне с раздетым мужчиной, да еще видеть, как он одевается. Пару дней можете не появляться на работе, а потом вернетесь к своим обязанностям, — заговорил Гарри. Сейчас я уйду, а вы спокойно можете привести себя в порядок, поесть и отправляйтесь в общежитие. С супругом рекомендую не видеться. Его арест не был случайностью. Кто-то решил убрать его из вашей жизни, чтобы не было проблем. А все из-за того, что ваша магия снова стала проявлять себя. Она буйствует по ночам, когда вы спите и не контролируете ее. Поэтому было решено ликвидировать вашего возлюбленного, чтобы лишить вашу магию силы. Как же тогда быть с магией? Я чувствовала себя ее заложницей. Вам виднее, ваша магия не моя. Но от мужа держитесь подальше. Ваша близость укрепляет магию. Если не приструните ее, то она испепелит вас изнутри и станет причиной гибели мужа. Но тогда, получается, мы никогда не сможем быть вместе с Кристианом, — с ужасом выдохнула я, тихо ненавидя свою магию, из-за которой столько проблем. Еще несколько минут назад вы смирились с тем, чтобы не быть с ним, — заметил Гарри. Или вы забыли, что главным условием вашей клятвы было обещание не видеться с ним никогда? «Тогда я думала, что... что я воспользуюсь случаем и порабощу вас?» Он подошел ко мне, погладил костяшками пальцев по щеке, а затем поцеловал в лоб, как сестру. «Нет, Кэти, я никогда так не сделаю. Я слишком сильно люблю вас, чтобы сделать несчастной». «Прости меня, Гарри!» — разрыдалась я, чувствуя свою вину за его душевную боль, которая должна была остаться с ним на всю жизнь. «Не прощу, если продолжите быть сейчас такой милой и беззащитной». Он с нежностью посмотрел на меня. «Перестаньте плакать, магнакэти Вы сильная женщина. Так что приведите себя в порядок и отправляйтесь к подругам. Их общество пойдет вам на пользу. Я же обещаю придумать, как свести вас с мужем. Уверен, что способ найдется». Больше он ничего не сказал. Резко развернулся на пятках и вышел из комнаты. оставив меня с разбродом в голове и в нервной дрожи. С лестницы послышались его шаги. Когда хлопнула входная дверь, я медленно встала. Взяла свой многострадальный халат и надела. Раскрыла окно и высунулась на улицу. Все солнца дарили мне свое тепло, будто радовались вместе со мной свободе и надежде на будущее. Гарри пообещал помочь объединить нас с Крисом, и он выполнит обещание. В этом я не сомневалась. Чтобы хоть как-то отблагодарить Гарри за его помощь и благородство, я навела в доме идеальный порядок. Женскими глазами были видны огрехи, незамеченные мужскими, поэтому пришлось попотеть. Впрочем, с помощью палочки убирать в доме сплошное наслаждение. Я тыкала ею то туда, то сюда, доводя до блеска все поверхности и удаляя все маломальские пятна. Напоследок наколдовала вкуснющую еду – от которой Гарри должен был прийти в восторг, и поставила ее на таймер. Как только Гарри вернется домой, еда моментально станет горячей, будто только что приготовлена. Не смогла удержаться и развесила на всю стену огромный плакат с сотней благодарностей со своей фоткой посредине. Уверена, ему понравится такой подарок. Поднялась в спальню, где прошла самая ужасная ночь моей жизни. Поправила занавески, поставила на таймер огонь в камине и ванну с теплой водой. Как Гарри придет домой, камин разожжется и отопит спальню. А ванна появится возле камина тогда, когда Гарри войдет в спальню. Мне настолько сильно хотелось сделать ему приятное, что я готова была пожизненно убирать и готовить ему, но не на правах сожительницы, а на правах доброй подруги. Оглядев еще раз спальню, сняла с себя халат, и положила его на постель в память о моем предложении. Глянула на него и усмехнулась. Наколдовала себе одежду, оделась и выпорхнула на улицу. «Свободная, как птица, я летела на крыльях счастья домой, зная, что Крис свободен, что Гарри найдет способ объединить нас с мужем. Все будет хорошо, я верю в это».